Глава восемьдесят четвертая Уже стемнело, взошла луна. На небе зажглись звезды, а на набережной — фонари. Легкий ветерок колыхнул мои волосы. На душе был мрак. Я думала, Гарри затолкает меня в безлошадную карету и отвезет в министерство, но он пошел по набережной, и мне пришлось идти рядом. У меня волосы вставали дыбом на затылке, когда я представляла, что теперь ждет нас с Крисом. Согласно предсказанию, меня не могли убить, иначе мир падет. Но вот Крис то могли. Да и правильно когда-то заметили Алиса и Лана, что меня убить не убьют, но в темницу посадить могут. Вначале мы шли молча. Я поглядывала на Гарри и видела гримасу страдания, исказившую его красивое лицо. — Давно вы встречаетесь? — наконец-то спросил он. — Ну... — я замялась, не рискуя признаться. — Значит, давно, — сделал он верный вывод. Остановился, схватился за голову, запустил пальцы в волосы. Зарычал, как раненый зверь. — Как же больно! — выдохнул он с накатившимися на глаза слезами. — Прости, — сказала я, будто когда-то давала ему клятву верности, а после не сдержала ее. Гарри тяжело привалился спиной к столбику балюстрады набережной и сполз по нему вниз, сев на корточки. Он снова зарылся пальцами в волосы. «Да что же он так убивается, будто я его жена, изменившая с другом?» Какое-то время я стояла, потом присела рядом, откинувшись спиной на балюстраду. Так мы сидели какое-то время, словно это могло спасти ситуацию. Мне было страшно при мысли, что будет, когда он расскажет обо всем магистрам. Они не простят неповиновения. «Ты хоть понимаешь, что вы натворили?» Видимо, личная трагедия отошла на второй план, и на первый вышла проблема с министерством. «Так получилось», — пожала я плечами. «Для меня лучше смерть, чем жизнь без Криса». Кажется, я подлила масло в огонь. Гарри застонал и схватился за лицо, чтобы я не видела его неконтролируемых эмоций. Не думала, что ему будет настолько больно. Я чуть ли не физически ощутила его душевное страдание. Но сейчас меня больше волновали переживания Криса и возникшие у нас проблемы. Резко оттолкнувшись спиной от балюстрады, Гарри встал. «Пошли», — велел он холодным тоном, подавив свои терзания. Я встала и пошла рядом. «Ты сегодня сдашь нас магистром? Или завтра?» Мой голос дрогнул. «Я хотела бы попрощаться с подругами, ведь больше не свидимся». Гарри шел молча, будто не слышал моего вопроса. но потом все же ответил. «Угрозы, уговоры, ограничения не действуют на вас, как дети, ей-богу. Как можно было нарушить запрет на встречи? А ты как думаешь, не знаешь, как нарушаются запреты?» съязвила я. Он не ответил. Пошли дальше молча. Луна отражалась в воде реки. В любой другой раз я посчитала бы обстановку романтичной. «А я еще надеялся на что-то, предлагал тебе выйти за меня замуж». будто только что прозрел Гарри. Дурак. Что есть, то есть. Я никогда не смогла бы разлюбить Криса, попыталась я защитить свою любовь. Он глянул на меня так, будто хотел прибить, но не прибил. Мы молча дошли до моего дома. «Сколько у меня есть времени на прощание с подругами?» спросила я. «Ночь», — сказал, как отрубил. «Но учти, я наслал на тебя выслеживающее заклятие». Стоит тебе только шагнуть за порог или вынуть из кармана Чети, как пожалеешь об этом. Этой ночью я буду следить за каждым твоим шагом. Стоит тебе нарушить мой указ, и все твои подруги пойдут следом за тобой в темницу, как соучастницы. А если посмеешь связаться со своим любовником, последнее слово он произнес с презрением, будто выплюнул, то знай, у меня есть полномочия уничтожить его на месте. Сейчас его караулят два дракона. Так что он тоже не придет сюда, даже не жди. Утром я буду здесь со стражей. В твоих же интересах не убегать и не нарушать всех условий, которые я выдвинул. Иначе пострадают все, кого ты знаешь. Поверь, я не шучу». С этими словами он проследил взглядом, как я вошла в дом. Закрыв дверь, я тяжело припала к ней спиной и разрыдалась. «Как мы могли быть с Крисом такими беспечными?» Думали, что удастся скрываться пожизненно. Решили, что наша любовь сбережет нас. Полагали, что Гарри вечно будет слеп. — Что случилось? — накинулась на меня с расспросами Кира. — Кэти, кто тебя обидел? — Никто! — помотала я головой, размазывая слезы по щекам. — Девочки! — прокричала Кира. «Сюда — Сюда! Через несколько секунд по ступеням застучали ноги всех живущих здесь. Меня обняли, увели в гостевую, усадили на диван, вытерли слезы платком. Снова обняли. «Что с тобой?» Рядом села Алиса, держа меня за плечи. «Гарри отыскал меня в доме Криса», выдохнула я, уткнувшись носом в ее плечо. о о Алиса была в шоке. «Что случилось?» Всполошились все, не понимая, что к чему. Какое-то время я плакала, вздрагивая всем телом. Алиса гладила меня по волосам, и я ощущала приливающее спокойствие. Без колдовства Алисы дело не обошлось, и я вскоре затихла. Оторвалась от подруги и села ровно. «Спасибо, девочки!» Я протянула руки к тем, кто сидел рядом и коснулась их с благодарностью. И я пришла проститься. «Как так?» – обезумели все. «Я нарушила запрет министерства». «Какой запрет?» – не поняла Влада. И тут меня прорвало. Я рассказывала и рассказывала, Не останавливаясь, не выбирая слов, я чувствовала потребность выговориться. К тому же теперь держать все в секрете уже не имело смысла. Зачем? Через несколько часов меня отведут в министерство, где бросят в казематы. Я больше не увижу подруг. Я больше не увижу Криса. Это снова вызвало море слез. На сей раз Алиса не успокаивала меня. Она сидела, как в воду опущенная. Спасения не было. И она осознавала это. Остальные девчонки плакали и обнимали меня. Все понимали, что сегодня наша последняя ночь. Это был конец моей свободной жизни. Или слово «свободной» было лишним в моей последней мысли. Всяко может быть. Единственное, о чем оставалось мечтать, чтобы Крису дали дожить до утра. И чтобы нам удалось увидеться хоть мимолетно в застенках министерства.